Штирлиц т о л к н у л с и л ь н е е дверь не открылась. Когда Штирлиц разбежался и ударил дверь плечом, дверь не открылась. «Заперто», — подумал с т и р л и ц Мюллер сидел у себя в кабинете и читал газету, ему в глаза бросилось одно объявление. «Поп-группе срочно требуется пианистка. Обнаглел пастор», — подумал Мюллер. ш т е р л и ц выглянул в окно и увидел, что немцы ставят танк на попа. «Бедный пастор Шлаг», — подумал Штирлиц. Идя по еле заметной на снегу тропинки, Штирлиц услышал раздавшееся из сугроба з л о в е щ е е ш и п е н и е Он выхватил парабеллум и выпустил в сугроб всю обойму, после чего продолжил свой путь. И только через пять минут Штирлиц вспомнил, что пастор ш л а к так и не научился свистеть. Придя к себе в кабинет, Мюллер увидел Штирлица, подозрительно сидящего возле сейфа. «Что вы здесь делаете, Штирлиц?» ц т р а м в а й жду», — ответил Штирлиц. Мюллер вышел и, проходя по коридору, неожиданно подумал, «Какой, к черту, может быть трамвай в моем кабинете?» Он б е ж а л обратно, Штирлица не было. «Наверное, уже уехал», — подумал Мюллер. Штирлиц стоял, склонившись над картой мира, его неудержимо рвало на родину. Подойдя к лесу, Штирлиц увидел голубые ели. Когда он подошел поближе, то увидел, что голубые не только ели, но и пили. Мюллер гулял по лесу, где-то стучал дятел. Дятел, — подумал Мюллер, — сам ты дятел, — подумал Штирлиц. Штирлиц пошел в лес за грибами, искал, искал, ничего не нашел. Да, видно, не сезон, — подумал Штирлиц и сел в сугроб. с т и р л и ц вышел из дома и наткнулся на сук. «Шли бы вы домой, девочки. Война все-таки». Штирлиц стрелял из двух пистолетов по очереди. Очередь быстро редела. Штирлиц заложил ногу за ногу. На следующее утро ногу за ногу взяли. Штирлиц топил печку. Через полчаса печка утонула. Мюллер спросил Штирлица, «Где вы, Штирлиц, научились так метко стрелять?» «В д о с а а ф и быстро ответил Штирлиц и подумал, «А не сболтнул ли я чего лишнего?» Мюллер шел по улице, неожиданно ему на голову свалился кирпич. «Вот те раз», — подумал Мюллер, «Вот те два», — подумал Штирлиц, бросая второй. В секретном бункере идет совещание, внезапно открывается дверь, Заходит Штирлиц с подносом апельсинов в руке. Подойдя к сейфу, он открывает его, забирает документы, ставит поднос на стол и уходит. «Кто это?» — закричал Гитлер. «Это русский разведчик Исаев!» — хором закричали Мюллер и Шелленберг. «А почему же вы его не арестуете? Бесполезно! Все равно открутится, скажет, что апельсины приносил!» «Барбара, у вас не найдется чашечки кофе?» — устало спросил Штирлиц. «Кофе нет, но есть чай. Нам вчера прислали настоящий индийский чай», — радостно з л о х о п о т а л а Барбара. «Да, наши уже близко», — подумал Штирлиц. Штирлиц в попыхах застрелил Мюллера. На следующее утро в попыхе приехал взвод карателей. Наступила весна, снег давно растаял, Штирлиц явственно услыхал скрябанья дерева об асфальт. Пастор Шлак возвращался из Швейцарии на лыжах. Штирлиц ехал к Берлину, город был окутан дымом пожаров, опять утюг забыл выключить с досадой, подумал Штирлиц. Эсэсовцы перекрыли все выходы в доме Штирлица, ему пришлось уходить через вход Штирлиц заметил связную сразу. Она была в красном купальнике со звездой на груди. В руке она держала газету «Правда». Штирлиц незаметно подошел к девушке, который час и гриво с п р о с и л